Проблемы сознания. Запись основных положений доклада Льва Семёновича Выгодского. I. Римскими введение. Примечание диктора. Предисловие к публикации и комментарий к введению. Проблема сознания. Первая публикация этого материала в книге Психология грамматики, Москва, 1968 год. В публикацию предварили предисловие АА Леонцева и введение АН Леонцева. Приводим их текст. Предисловие к публикации. Записи докладов Льва Семёновича Выгодского издаются по рукописным тетрадям, хранящимся в личном архиве Алексея Николаевича Леонцева. В них основной текст написан на правых, нечётных страницах, а вставки и дополнения в частности сделанные о запорожцам на противоположных левых чётных все записи, кроме нескольких явно более поздних, нами не учитывавшихся или лишь суммировавших сказанное в Глотском в более современные формулировки сделаны пером. Естественно, в нашей публикации использован прежде всего основной текст. Он дополнен соответствующими вставками с чётных страниц тетради, которые даны в угловых скобках. Купюры в тексте не делались. Следуя за оригиналом, в середину записи мы вмонтировали запись выступления Льва Семёновича Выгодского по докладу Лурия, отвечающую по теме соответствующему разделу доклада Проблема сознания. Все выделения, сделанные Алексеем Николаевичем Леонтьевым в рукописи, нами сохранены. Все круглые и квадратные скобки принадлежат оригиналу. Планы в днёвках в кавычках пассажи представляют собой прямые цитаты из устной речи Выгодского. В публикуемом отрывке из записи выступления Выгодского по тезисам дискуссии 1934-1933 годов приняты те же принципы оформления, стои лишь разницы, что в угловых скобках дана вставка, сделанная теми же чернилами с самим Алексеем Николаевичем Леонсевым. Введение В конце 20-х годов вокруг Льва Семенча Выгодского объединилась небольшая группа молодых психологов, которая стала работать под его руководством. Наряду с обсуждениями научных вопросов, которые систематически велись на заседаниях кафедр и лаборатории, где шли в то время исследования и во время частных бесед, Выгодский иногда собирал ближайших сотрудников и учеников на совещания, которые мы называли внутренними конференциями. Их задача состояла в том, чтобы теоретически осмыслить пройденный участок пути, обсудить проблемы, вызывавшие дискуссии, наметить план дальнейших работ. Обычно такие внутренние конференции проходили в форме свободного обмена мнениями по возникавшим вопросам, в отдельных же случаях на них заслушивались и обсуждались развернутые доклады, которые специально для этого подготавливались. Никаких протоколов не было. ни в первом, ни во втором случае не велось. Поэтому только некоторые выступления Выгодского сохранились в личных записях участников этих конференций. Публикуемые записи докладов Выгодского относятся к моменту, когда возникла внутренняя необходимость подвести итоги проведённых исследований высших психических процессов под углом зрения учения о сознании человека, дать анализ его внутреннего строения. доклад этот, записанный мною в очень сжатой тезисообразной форме, опирался на обзор многих проведённых при участии под руководством Льва Семёновича Выгодского исследований. Поэтому в авторском изложении он занял огромное время. С двухчасовым примерно перерывом он продолжался более 7 часов. А его обсуждению был посвящён ещё один день. Насколько я помню, вот и в этой внутренней конференции участвовали, кроме А.Н. Леонсева и А.Р. Лурия, также Л.И. Бажович, А.В. Запорожец, Р.Е. Левина, Н.Г. Морозова и Л.С. Славин. Некоторых пояснений требует запись выступления Выгодского на внутренней конференции, где обсуждался вопрос о тезисах, которые готовились для открытой дискуссии о работах Выгодского и его школы. Такая дискуссия ожидалась в 1933-м, или в 1934 году, но до смерти Выгодского она так и не состоялась. Осталась неоконченная и подготовительная работа, которая велась к этой дискуссии. Публикуемые отрывки записи касаются лишь тех вопросов, которые совпадают со священными в его докладе о проблеме сознания. А. Н. Леонтьев Психология определяла себя как наука о сознании, но о сознании психология почти ничего не знала. Постановка проблемы в старой психологии. Например, Т. Липс. В бессознательной есть проблемы самой психологии. Проблема сознания ставилась вне, до психологии. В описательной психологии, в отличие от предмета естественных наук, психологии явления и бытия совпадают. Отсюда психология воз зрительная наука. Но так как в переживании сознания дан только кусок сознания, то изучение сознания в целом для исследователя закрыто. Мы знаем для сознания ряд формальных законов: непрерывность сознания, относительная ясность сознания, единство сознания, тождество сознания, поток сознания. Учение о сознании в классической психологии. О основных представлениях о сознании. Первое представление. Сознание рассматривается как нечто внеположное по отношению к психическим функциям, как некоторое психическое пространство, например, я Сперс. Сознание сцена, на которой разыгрывается драма. В психопатологии мы, соответственно, и различаем два основных случая. или нарушается действие или сама сцена. Таким образом, по этому представлению сознание, как и всякое пространство, лишено всякой качественной характеристики. Отсюда наука о сознании выступает как наука об идеальных отношениях. Геометрия Э. Гуссерль, так называемая геометрия духа в дельте. Второе представление. Сознание есть некоторое общее качество, присущее психологическим процессом. Это качество может быть поэтому и вынесено за скобки, может не идти в счёт. И в этом представлении сознание выступает как бескачественное, внеположное, неизменное, неразвивающееся. Бесплодие психологии зависело от того, что проблема сознания разрабатывалась. Важнейшая проблема. Сознание рассматривалось то как система функций, то как система явлений. Та Штумп. Проблема ориентирующих точек в истории психологии. В вопросе об отношении сознания к психологическим функциям существовали две основные точки зрения. Первая функциональные системы, прототип психология способностей, представление о душевном организме, обладающем деятельностями. Второе психология переживаний, изучающая отображение Не изучая зеркало, особенно ярко в ассоциативной психологии, парадоксальна гештальт. Вторая психология переживаний, а никогда не была последовательной и не могла быть такой. Б переносила всегда законы одной функции на все другие и так далее. Возникающие в связи с этим вопросы. Первый. Отношение деятельности к переживанию, проблема значения. Второе. Отношение между функциями Можно ли из одной функции объяснить все остальные? Проблема системы. Третьем отношение функции к явлению. Проблема интенциональность. Как же психология понимала отношение между отдельными действиями сознания? Эта проблема была третьей степени, для нас она первой степени. На этот вопрос психология отвечала тремя постулатами. Первое деятельности сознания работают вместе. Второе. Связь деятельности сознания не меняет ничего существенного в самих деятельностях и они связаны не необходимо, а когда на стей одной личности имеют одного хозяина. Уильям Джеймс письмо к Штумфу. Третье. Эта связь принимается как постулат, а не как проблема. Связь функций неизменна. Вторую римскими, наша основная гипотеза, представленная извне. Наша проблема, связь деятельности сознания не является постоянной, она существенная для каждой отдельной деятельности. Эту связь нужно сделать проблемой исследования, замечания. Наша позиция есть позиция, противоположная гештальт психологии, которую сделала из проблемы постулат, предположила наперед, что всякая деятельность структурна. Для нас характерно обратное. Мы постулат делаем проблемы. Связь деятельностей – это есть центральный пункт в изучении всякой системы. Разъяснение. Проблема связи должна быть с самого начала противопоставлена атомистической проблеме. В сознании изначально есть нечто целое. Это мы постулируем. Сознание определяет судьбу системы как организм функции. В качестве объяснения любого межфункционального изменения нужно взять изменение сознания в целом. 3 римскими. Гипотеза изнутри, то есть с точки зрения наших работ. Введение. Важность знака, его социальный смысл. В старых работах мы игнорировали то, что знаку присущее значение Но есть время собирать камни и время разбрасывать. Эклезиаст. Мы сходили из принципа константности значения, выносили значение за скобки. Но уже в старых исследованиях проблема значения была заключена. Если прежде нашей задачей было показать общее между узелком и логической памятью, теперь наша задача заключается в том, чтобы показать существующее между ними различие. Из наших работ вытекает, что знак изменяет межфункциональные отношения. Подвёртые римскими гипотеза, так сказать, снизу. Психология животных. После Келлера наступила новая эпоха в зоопсихологии. Санцепция В. А. Вагнера. Первое развитие по чистым и смешанным линиям. Второе страница 38. Третье по чистым линиям развитие мутационное. Четвертое по смешанным адаптивное. Пятое страница 69-70. Человека ли подобно поведение антропоидных обезьян? Правильный ли критерий разумности применил Келлер? Замкнутое целостное действие в соответствии со структурой поля и у ласточки. Ограниченность действия обезьяны лежит в связанности ее действия. Вещи для нее не имеют константного значения. Палка у обезьяны не становится орудием, она не имеет значения орудия. Обезьяна лишь, так сказать, дополняет треугольник, и только. То же у жебьи на собаках. Выводы отсюда. Три ступени. Условно-рефлекторная деятельность, деятельность, возбуждающий инстинкт. Деятельность обезьяны тоже инстинктивна, это лишь интеллектуальная вариация инстинкта. То есть новый механизм той же деятельности. Интеллект обезьяны есть результат развития по чистым линиям. Интеллект ещё не перестроил её сознание. Апология Тейлера у От Зельца. Смотри за текстовой комментарий 1. Тейлер в новом издании указывает, что Зельц единственный, кто правильно интерпретировал мои опыты. Страница 675-677. У Ковки. Так называемое глубокое родство поведения обезьяны с интеллектом человека, но и ограничения. У обезьяны действия побуждаются инстинктом, и только способ разумен. Это действия неволевые. Ибо воля свобода от ситуации. Спортсмен останавливается, видя, что он всё равно не выиграет состязание. Человек хочет палку, обезьяна плод. Обезьяна не хочет орудия, она не изготавливает его на будущее. Для нее это средство удовлетворения инстинктивного желания. Орудие. Орудие требует отвлечения от ситуации. Употребление орудия требует иной стимуляции, мотивации. Орудие связано со значением предмета. Келлер. Келлер дал свою работу в полемике с Торндайком. Выводы. Первое. В животном мире появление новых функций связано с изменением мозга по формуле Эдингера. У человека это не так. Параллелизм психологического и морфологического развития в зоологическом мире во всяком случае, когда оно идёт по чистым линиям. Второе в животном мире развитие по чистым линиям. Адаптивное развитие уже по системному принципу. Человек не может быть отлучён по одному признаку: интеллект, воля, а принципиально по его отношению к действительности. Третье интеллект келеровских обезьян в царстве инстинкте. Два отличающих его момента: а, интеллект не перестраивает систему поведения. Б, а нет орудия, нет у орудия значения, нет и предметного значения. Стимуляция остаётся инстинктивной, а орудие требует абстракции. К, бойтендейк Животное не выделяет себя из ситуации, не осознаёт её. Животное отличается от человека иной организацией сознания. Человека отличает от животного его сознание. Уэлен Джеймс, страница 314. У животного изолят, у человека абстракт. У животного конструкт, у животного рецепт, у человека концепт. У животного инфлент Ештант психологию. Наши различия с структурной психологией. Структурная психология есть натуралистическая психология, как и рефлексология. Значение структуры часто отождествляется в этой психологии. Пятое римскими. Во внутрь. Первое семический анализ в узком смысле. Каждое слово имеет значение. Что такое значение слова? Значение не совпадает с логическим значением. Бессмысленное имеет значение. В чём своеобразие нашей постановки вопроса? Речь рассматривали как одежду мысли Вюрцбургская школа, или как навык бихевиоризм. Там, где значения изучались, они изучались либо а, с ассоциативной точки зрения, то есть значение выступало как напоминание вещи либо Б с точки зрения того, что в нас феноменологически происходит при восприятии значения слов. Жанри От. Смотри из этих текстовой комментарий третий. Речь не сущственна для мышления. Вюрцбург. Речь равна мышлению. Бихевиористы. Неизменное положение у всех авторов Значение всех слов неизменно, значение не развивается. Изменение слов рассматривалось в лингвистике как движение слова, общий характер, абстрактный характер. Это лингвистическое значение не психологическое. В психологии Ф. Полан значение остаётся застывшим, изменяется смысл. Смысл слова Это все психологические процессы, возбуждаемые данным словом. И здесь нет развития, движения, ибо принцип построения смысла остаётся один и тот же. Олан расширяет понятие смысл в психологической лингвистике и в психологии рассматривалось изменение значения от контекста, переносное значение, ироническое. Во всех этих теориях плюс В Штерн. Развитие значения дано как начальный момент, внутри которого и заканчивается этот процесс. Штерн ребёнок открывает номинативную функцию. Это остаётся постоянным принципом отношения знака и значения. Развитие у Штерна сводится к расширению словаря, к развитию грамматики, синтаксиса, к расширению или стягиванию значения. Но принцип остаётся тем же. Всегда в основе анализа лежало утверждение, что значение константно, то есть что отношение мысли к слову остаётся постоянным. Значение есть путь от мысли к слову. Значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто более определённое. Это внутренняя структура знаковой операции. Это то, что лежит между мыслью и словом. Значение не равно слову, но равно мысли. Это неравенство раскрывается в несовпадении линии развития. Второе. От внешней речи к внутренней. А большое внешняя речь. Что значит открыть значение? В речи мы должны различать семантическую и физическую стороны. Их связывает отношение единства, а не тождества. Слово не просто заместитель вещи. Например, опыты инженера с так называемыми присутствующими значениями. Доказательство. Первое слово есть позические слова. семический же предложение. Развитие идёт позически от изолированного слова к предложению, к придаточному предложению, семически от предложения к имени. То есть развитие семической стороны речи не идёт параллельно, не совпадает с развитием её фазической стороны. Развитие физической стороны речи опережает развитие семической её стороны. Логика и грамматика не совпадают, и в мысли и в речи психологическое сказуемое и подлежащее и грамматическое не совпадают. И грамматика духа. Думали, что физический момент печать духа на речи. Существуют два синтаксирования. смысловое и фазическое. А. Гельб. Грамматика думания и грамматика речи. Грамматика речи не совпадает с грамматикой мысли. Какие изменения нам дает психопатологический материал? А. Человек может говорить неловко. Б. Говорящий сам не знает, что хочет сказать. В. Граб. мешают рамки языка, сознательное, осознанное расхождение. Г грамматическая конкуренция. Пример из Достоевского "Дневник писателя". Итак, существует несовпадение семической и фатической сторон речи. Запись выступления Льва Семёновича Выгодского по докладу Александра Романовича Лурия. Недостаточность Леви-Брюля заключается в том, что он принимает речь за нечто константное. Это ведёт его к парадоксам. Стоит только допустить, что значения и их соединение, синтаксис, другие, чем у нас, и все нелепости падают. Тоже в исследовании афазии не различают фонема и значение. Раньше мы вели анализ в плане поведения. они в плане сознания, отсюда абстрактность выводов. Для нас теперь основное движение смыслов. Например, сходство внешней структуры знаковых операций у афазиков, шизофреников, дебилов, примитивов. Но семический анализ вскрывает, что внутренний их структура, значение и мне. Проблема семической афазии значение не равно мысли, выраженной в слове. В речи не совпадают её семическая и фазическая стороны. Так развитие речи идёт фазически от слова к фразе, семически же ребёнок начинает с фразы. Сравнение сливания слов во фразы у малограмотных. Лексической и синтаксической тоже не совпадают. Пример. Часы упали. интоксический здесь часы подлежащее упали сказуемое но когда это говорят в ответ на вопрос что случилось что упало то логически здесь упали есть подлежащее часы сказуемое то есть новое другой пример мой брат прочитал эту книгу на любом слове может быть логический акцент речь без суждения У микроцефалов. Мысль, которую хочет выразить человек, не совпадает не только с фазической, но и с семической стороной речи. Пример. Мысль «я не виноват» может быть выражена в значениях. «Я хотел стереть пыль», «я не трогал вещи», «часы сами упали». «Само «я не виноват» также не выражает абсолютно мысль «не равно ей» вопросительный знак. Тома эта фраза имеет свой семический синтаксис. Мысль облака, из которого речь источается в каплях. Мысли иначе построены, чем её речевое выражение. Мысль прямо не выразима в слове. Тониславский: за текстом лежит подтекст. Всякая речь имеет за одней мысль. Всякая речь есть инасказание. В чем эта задняя мысль? Христианский ходок у Глеба Успенского говорит «Языка нет у нашего брата». Но мысль не есть нечто готовое, подлежащее выражению. Мысль стремится выполнять какую-то функцию, работу. Эта работа мысли есть переход от чувствования задачи через построение значения к развертыванию самой мысли. Семические мысли. Часы упали. Относится к соответствующей мысли как смысловая связь, при опосредованном запоминании относится к запоминаемому. Мысль совершается в слове, а не выражается только в нём. Мысль есть внутренний опосредованный процесс. Это путь от смутного желания к опосредованному выражению через значение, вернее, не к выражению, а к совершенствованию мысли в слове. Внутренняя речь существует уже изначально. Вопросительный знак. Нет вообще знака без значения. Смысл образования есть главная функция знака. Значение есть всюду, где есть знак. Это есть внутренняя сторона знака. Но в сознании есть и нечто, что ничего не значит. Вюрцбург заключался в попытке пробиться к мысли. Задача психологии изучать не только эти сгустки Ну и их опосредование, то есть изучать то, как эти сгустки действуют, как совершается мысль в слове. Неправильно думать, как это делали в Вюрцбургсе, что задача психологии заключается в исследовании этих непролившихся туч. Б большое внутренняя речь. Во внутренней речи несовпадение между семантической и фазической сторонами щурищ. Что такое внутренняя речь? Первое. Речь минус знак, то есть всё, что предшествует фонации. Нужно различать непроизнесённую речь и внутреннюю речь. Здесь ошибались Джексон и Хеп. Второе. Мысленное произнесение слов, вербальная память, Шарко. Здесь учение о типах внутренней речи совпадает с типами представлений памяти. Это как бы подготовка внешней речи. Третье. Современное наше понимание внутренней речи. Внутренняя речь строится совершенно иначе, чем речь внешняя. В ней иное отношение между фазическими и семическими моментами. Внутренняя речь абстрактна в двух отношениях. А. Она абстрактна в отношении всей звучащей речи, то есть воспроизводит только темасиологизированные фонетические черты её. Например, три р-р-р в слове революция. То она аграмматична. Всякое слово в ней предикативно. Грамматика её иная, чем грамматика семической внешней речи. Вы в внутренней речи значения связываются между собой иначе, чем в речи внешней. Влияние во внутренней речи совершается по типу аглютинации. Аглютинация слов возможна именно благодаря внутренней аглютинации. Идиомы получают наибольшее распространение во внутренней речи. Влияние смыслов. Слово в контексте и ограничивается, и обогащается. Слово вбирает в себя смысл контекста равно Агглютинация. Последующее слово содержит в себе предыдущее. Внутренняя речь строится предикативно. Трудности перевода зависят от сложного пути переходов из плана в план. Мысль, значение, фазическая внешняя речь. Письменная речь. Трудности письменной речи, она безинтонационная речь. без собеседника. Она представляет собой символизацию символов. В ней труднее мотивация. Письменная речь стоит в ином отношении к внутренней речи. Она возникает позже внутренней речи, чем она самая грамматичная. Но она стоит ближе к внутренней речи, чем внешняя речь. Она ассоциируется со значениями, минуя внешнюю речь. Резюме. Во внутренней речи Мы имеем дело с новой формой речи, где все иначе. В большое. Мысль. Мысль также имеет независимое бытие. Она не совпадает со значениями. Нужно найти известную конструкцию значений, чтобы выразить мысль. Текст и подтекст. Пояснение. Это нужно пояснить на примере амнезии. Можно забыть. А. Мотив. намерение. Д. Что именно? Мысль В. значение, через которое я хотел выразить. Г. Слова. Мысль совершается в слове. Трудности свершения. Невозможность выразить мысль непосредственно, ступени амнезии, ступени опосредования перехода от мысли к слову. ступпени опосредования мысли значения. Понимание. Настоящее понимание заключается в проникновении в мотивы собеседника. Смысл слов меняется от мотива. Таким образом, конечное объяснение лежит в мотивации, особенно это ярко в младенческом возрасте. Исследование Каца детских высказываний, работы Штольца, психолог Лингвист. Почту вы цензор военное время. Анализ писем военнопленных о голоде. Выводы из этой части. Значение слова не равно простой раз на всегда данной вещи. Контра поля. Значение слова есть всегда обобщение. За словом всегда есть процесс общения. Значение возникает там, где общение. Развитие значения равно развитию общения. Принципы общения могут изменяться. В развитии меняется структура общения. Развивается, расслаивается процесс, осуществляется иначе. Процесс осуществления мысли в значении. Сложное явление, уходящее внутрь, от мотивов к говорению. Вопросительный знак. В значении всегда дана обобщенная действительность. Лев Семенович. Шестое римскими. Ширь и вдаль. Основные вопросы. Первое. Значение слова прорастает в сознании. Какое значение это имеет для самого сознания? Второе. От чего изменяется и как изменяется значение? Первые ответы. Первое. Слово, прорастая в сознании, изменяет все отношения и процессы. Второе. Само значение слова развивается в зависимости от... от изменения сознания. Роль значения в жизни сознания. Сказать равно дать теорию. Мир предметов возникает там, где возникает мир названий. Лев Семёнович и Джон Миль. Постоянство и категориальная предметность предмета есть значение предмета. Ленин в отделении себя из мира это значение, это предметность даны уже в восприятии. Всякое наше восприятие имеет значение. Любое бессмысленное мы воспринимаем как осмысленное, приписывая ему значение. Значение предмета не есть значение слова. Предмет имеет значение. Это значит, что он входит в общение. знать значение это знать единичное как всё общее. Процесс осознания человека благодаря тому, что они названы, то есть обобщены, имеют своё значение. Это не в том смысле, как по отношению слова. Значение присущее знаку. Смысл то, что входит в значение, результат значения. Но не закреплено за знаком. Смысл образования. Результат, продукт, значение. Смысл шире значения. Сознание. Первое знание в связи, второе сознание социальное. Первые вопросы детей никогда не суть вопросы о названии. Это суть вопросы о смысле предмета. Осмысленное не есть просто структурное против гешталь-теории. Сознание в целом имеет смысловое строение. Мы судим о сознании в зависимости от смыслового строения сознания, ибо смысл строения сознания – отношение к внешнему миру. Возникают смысловые связи в сознании. Стыд-гордость. Иерархия. Тон Кафра. маша балконскую молится, тогда другой думает. Смыслообразующая деятельность значения приводит к определённому смысловому устроению самого сознания. Речь таким образом неправильно рассматривать только по отношению к мышлению. Речь производит изменения в сознании. Речь коррелят сознания, а не мышления. Мышление не ворота, через которые речь входит в сознание. Речь есть знак для общения сознания. Отношение речи и сознания психофизическая проблема, и вместе с тем нарушает границы сознания. Первое общение ребёнка, как и ранние праксис, не интеллектуальны. Никто не доказал, что первое общение интеллектуально. Ребёнок вовсе не говорит только тогда, когда он думает. Речь своим появлением принципиально изменяет сознание. Что движет значениями, что определяет их развитие? Сотрудничество сознаний, процесс отчуждения сознания. Сознанию присуще расщепление, сознанию присуще слияние. Они необходимы сознанию. Как возникает обобщение? Как изменяется структура сознания? Либо человек прибегает к знаку, знак рождает значение, значение прорастает в сознании, это не так. Значение определяется межфункциональными отношениями, равно сознанием, деятельностью сознания. Структура значения определяется системным строением сознания. Сознание имеет системное строение, системы стабильные, характеризуют сознание. Заключение. Силический анализ есть единственный адекватный метод изучения системного и смыслового строения сознания. Как структурный метод есть адекватный метод исследования животного сознания. Наше слово в психологии от поверхностной психологии в сознании явления не равно бытию. Но мы себя противопоставляем и глубинной психологии. Наша психология вершина психологии. определяет не так называемые глубины, а так называемые вершины личности. Путь к внутренним скрытым движениям, как тенденция современной науки, химия к структуре атома, физиология пищеварения к витаминам и так далее. В психологии у нас раньше попытки понять логическую память, как завязывание узла, теперь как смысловое запоминание. Глубинная психология утверждает, что вещи – туть то, что они были. Бессознательное не развивается это величайшее открытие. Сновидение светит отражённым светом, подобно луне. Это видно из того, как понимается нами развитие. Как трансформация того, что дано с начала, как новообразование, тогда важнейшим является позднейшее. Вначале было дело, а не И оно было в начале. В конце стало слово, и это важнейшее. Каково значение сказанного? С меня довольно всего сознания, то есть сейчас довольно того, что проблема поставлена. Приножение из подготовительной работы по тезисам их дискуссии 1933-1934 годов. Запись выступлений Выгодского пятого и 9 декабря 1933 года. Центральный факт нашей психологии факт опосредования, общения и обобщения. Внутренняя сторона опосредования открывается в двойной функции знака: первое общение, второе обобщение. Ибо всякое общение требует обобщения. Общение возможно и непосредственное, но опосредованное общение Есть общение в знаках. Обобщение здесь необходимо. Всякое слово, речь уже обобщает. Ленин, Полное собрание сочинений, том 29, страница 249. Факт. У ребёнка общение и обообщение не совпадают, поэтому общение здесь непосредственное. Среднее указательный жест. Жест это знак, могущий значить всё. Закон Какова форма общения таково и обобщение. Общение и обобщение внутренне связаны между собой. Люди общаются друг с другом значениями только в меру развития значений. Схема здесь: человек не вещь, штейн, не человек человек, Пиаже, но человек вещь человек. А общение. Что такое обобщение? Обобщение есть Выключение из наглядных структур и включение в мыслительные структуры в смысловые структуры. Значения и система функций внутренне связаны между собой. Значения относятся не к мышлению, а ко всему сознанию. Примечания диктора. Комментарий 1. Зельц Отто. Годы жизни 1881-1944. Немецкий психолог. Исследовал проблемы мышления. Комментарий второй. От Генри, годы жизни 1879-1925. Английский психолог, представитель Вюрцбургской школы.